Глава 30. Снова маркет. В город мы вернулись достаточно быстро, а вот отделаться от торбы я сразу не смог. Тут прямо-таки нахрапом пер давил на меня, заставляя отдать весь шмот ему для реализации. Я сначала отмазывался, отбрехивался, но в конце концов мне это надоело, и я послал его прямым текстом, напомнив, как он меня с ногами дроида наколол. Торбо обиделся, но спорить перестал. Тем более и я, чтобы поскорее от него отделаться, тот же на месте поделил с ним весь лут, принесенный из рейда. Торбо торговался отчаянно, буквально выгрызая у меня каждую вещь, и в конечном итоге удалился довольный собой. Ну и олух, забрал даже магазины от пистолетов, а самого интересного не нашел. Я достал из кармана взор, который обнаружил на земле рядом с телом убитого мной долга. Похоже, вещица ему и принадлежала. Можно было бы ее продать, но сначала я решил посмотреть, что там вообще есть интересного. С другой стороны, прямо сейчас можно сходить на Хабарку и сбагрить то, что мне точно не надо. Я подхватил свой значительно опустевший после спора и мешок и зашагал в нужную сторону. А вот и Хабарка. Но какого черта здесь поставили часовых и оборудовали самое настоящее КПП? Опять что ли начнут пытать? Ах да, совсем забыл сказать. Когда мы на проходце возвращались в лагерь, на КПП нам прямо-таки допрос устроили. Где были, что делали, кого видели. Требовали взоры, но мы с торбой заявили, что были без таковых». Сержант на КПП осмотрел наши вещи, но в конце концов отпустил. «Слышь, сержант!» — окликнул я его. «А чего кипиш-то такой? Случилось чего?» «Да...» Он словно бы не хотел говорить, но затем все же решился. «Долго сегодня кто-то грохнул». «И что?» «Он офицерью забашлял. А те нас напрягли землю рыть, но найти тех, кто его положил». «И как? Нашли?» — хмыкнул я. Если бы нашли, чего нам тебе сейчас шмонать? проворчал сержант. Для профилактики, усмехнулся я. Для профилактики, передразнил меня сержант. Нет, не нашли. И скажу тебе честно, если бы лейтенанта на посту не было, хрен бы я кого обыскивал. Грохнули стукача Марского и по делам ему. Мы попрощались с сержантом, и наш проходец сдвинулся дальше. Вот парадокс. Абсолютно все знают, что долг стучит маром, и тем не менее до сих пор еще не взяли его за эти самые... Ну как так? Впрочем, понятно как. Сержант только что сказал, денег он отстегивает офицерию. И явно щедро. Вот ведь скотина. Я приблизился к КПП, на этот раз возле Хабарки. И как только попал под луч прожектора, меня тут же окликнули. «Эй, парень!» «Чего?» Я повернулся на голос. А, ничего! Махнул рукой вояк, окутающийся в теплую куртку. Да что? спросил я. Оружие надо опечатывать на входе. Но у тебя, вижу, все и так в порядке. А, это да, кивнул я. Странно, а как бы я по лагерю ходил, если бы у меня пушка была без пломбы? Ха, новые правила, что ли. Впрочем, плевать. Главное, чтобы опять не начали докапываться по теме того, где я был и что делал. Я прошел пост и толпу, собравшуюся возле нескольких грузовых глайдеров, с которых как раз спора разгружали ящики, и вошел в сам ангар Хабарки. Привычный гомон окружил меня, в глаза бросились разномастные лотки продавцов. Кто-то торговал оружием, разложив его не только на прилавок, но и развесив везде, где только можно было. У кого-то лоток был забит разнообразными продуктами. Издалека они даже казались настоящими фруктами и овощами. И лишь приблизившись, ты понимал, что это. Были и лотки со всяким прочим хламом, начиная от одежды и заканчивая всевозможными электронными примочками. Хабарка явно росла, и судя по тому, что даже в такое позднее время здесь было полно людей, пользовалась популярностью. Я не особо спешил, но все же свой лут распродал довольно-таки быстро. Да и не особенно-то у меня много было. Жаль, конечно, что пришлось большую часть отдать Торбе, чтобы отстал. Но давать ему все на реализацию я не хотел. Когда он еще все это продаст, жлобская морда? А мне деньги нужны сейчас. И стоит это озвучить Торбе, он тут же все распродаст, выдав мне мизер за срочность. Ну его в задницу, короче. Дел я с ним больше иметь не буду, так что отделался и славно. Тем более и сам я поторговал вполне себе удачно. На счету у меня было уже 21 120 кредов. «Продать-то весь хлам я продал». Да вот теперь нужно пополнить собственные запасы. Патроны, глушак для пистолета надо взять, раз уж опять в маркет собрался. Опять же, пожрать было бы неплохо взять, причем чего-нибудь получше. Хабарку я покинул, имея на счету уже 20 тысяч 400 кредов. Ну и хрен с ним. Надеюсь, завтра в маркете смогу чего-нибудь на пару тысяч набрать. А сейчас... «Сейчас надо в клон-центр лошадиномордому двадцатку отдать, так сказать, обезопасить себя от того, что случится уже через 74 часа». По пути к клон-центру мне встретилась странная процессия. В середине ее соскованными за спиной руками шел человек, показавшийся мне знакомым. «Хотя, твою же мать, с этими грёбаными дежавю мне каждый второй кажется знакомым». Человек шел, будто бы взятый в коробочку четырьмя охранниками, вооруженными до самых зубов. Форма их мне до боли напоминала ту, что была на вертухаях, которые отправляли сюда лутеров. «В сторону!» — рявкнул пятый охранник, судя по всему, командир той четверки, шедшей впереди всей процессии. Десяток лутеров посторонились, пропуская их. «Слышь, браток, а чего происходит?» — спросил я у одного из ротозеев, наблюдающих за шествием. «Да говорят», — ответил он, даже не поворачивая ко мне головы, — «взяли шпионов Роботекса». «Да ты чё?» — удивился я. «Но?» — кивнул тот. «Вон, видишь, одного уже поймали. В жизни бы не подумал, что мерзкий работает на Роботекс. Хотя после того, как Айден...» Я прослушал, что собеседник говорил дальше. — Черт подери! Мерзкий! Тот самый человек, с которым я должен был поговорить! Да как так? Не может он быть шпионом Роботекса! Или может? А я кто? А кто тот, чье тело я занял? Кто те, что давали мне инструкции, когда я только пробудился? — Альшой, кипиш! — закончил собеседник свою речь, которую я, к большому своему сожалению, пропустил. «Чего -чего — Чего-чего? — переспросил я. Прости, браток, прослушал. Я чего тебе, робот, что ли, по пять раз повторять? Нахмурился сосед. Да ты извини, сегодня по башке прилетело. Соврал я. Вот бывает. То слышу, то нет. А, -а, -а, -а, -а" смягчился Лутер. Это бывает. Говорю, здесь вроде как шпионов целый отряд бродит, и в речном их накрыли. Да ты что? Ага, кивнул Лутер. Говорят, интендант тоже их не оказался. Интендант? Ну, этот, кладовщиком в речном раньше работал. Игорь Анатольевич, не помнишь что ли? Мы ж все там были. Я молча кивнул. Кладовщика я помнил смутно. И если он и есть, Игорь Анатольевич. Ладно, бывай, махнул мне рукой собеседник. Цирк уже ушел смотреть не на что, а тупо стоять. Холодно. Лутеры вокруг тоже разбредались кто куда по своим делам. Среди толпы я заметил лицо девушки. «О, надо же! Тоже из лутеров, что ли? Интересно!» «Нет, среди лутеров были девушки, однако это слишком отличалось от остальных, Ну, вот совсем на обычную колонистку не похоже. Стройная, больше подходившая для того, чтобы вышагивать по подиуму где-нибудь на золотых мирах, чем лазать по заброшенному городу на богом забытом хрусте». Черные волосы, собранные в косу, небрежно лежали на плече. Добротная броня, которая мне будет не по карману и через неделю, лишь подчеркивала фигуру девушки. «Анна здесь, только что прошли». Она притронулась к своей гарнитуре и заговорила. Ее голос полностью соответствовал внешнему виду, ласкал слух, заставлял забыть обо всем на свете. «Я тряхнул головой, отгоняя наваждение». К этому моменту девушка уже успела отойти метров на 10. Я с завистью проводил ее взглядом. И что только она тут забыла? Неужели она тоже Лутер? Тяжело вздохнув, я двинулся дальше. В клон-центре я немало удивил лошадина Мордова, перечислив ему все 20 штук. «Все? Теперь сделаешь, что обещал?» — спросил я на всякий случай. «Уже делаю!» — кивнул тот. «Важно, чтобы я не подох в ближайшее время или чтобы находился в лагере?» «Да желательно», — пожал плечами лаборант. «Но не сейчас. Сдохнешь, а живешь. Ничего страшного». «А вот как таймер будет подходить к концу, то да, желательно, чтобы ты был в лагере. А лучше здесь, в клон-центре, под присмотром». «Понял», — кивнул я. «Тогда буду». «А что, куда-то собрался?» — бросил мне в спину лаборант. «Ага» ответил я, не поворачиваясь, «за деньгами, а то опять гол как сокол». «Ясно». По пути домой мне снова встретились те вертухаи, но в этот раз без пленника. Идентификатор потребовали они. «Зачем?» — спросил я. «Проверка личности». «Для чего?» Мне не особенно хотелось проходить эту самую проверку. «Ну его нафиг, еще в шпионы запишут». «Прикладом в харю хочешь?» — спросил один из вертухаев. — Такое предложение мне совершенно не понравилось. Едва только они получили мои данные, как один из них уставился на меня. — Фейтан? — Ну? — Где твой бон? — Не знаю, — ответил я. И тут же получил мощнейший удар в челюсть. — Где твой бон? Где Диса? — Сказал же, не знаю. Удар свалил меня на землю. Челюсть болела, но вроде как была целой когда видел его в последний раз. Пару дней назад он в рейд собирался. Куда именно? Без понятия. Твой Бон разыскивается за подозрение в шпионаже», заявил Вертухай. «Так что подумай хорошенько и скажи». «Он меня не взял и не сказал, куда сам идет. Понятия не имею, где он, самому интересно», ответил я. «Сказал, что Маров хочет проредить. вот и все». «Похоже, не врет», — сказал второй вертухай. «Ты его сканировал?» — спросил первый. «Ага». «Ладно», — кивнул первый вертухай. «Живи пока, но помни, мы с тебя глаз не сведем теперь. И если что, все узнаем». Они развернулись и направились прочь. «Не сводите глаз», — зло прошипел я. «Чтобы они у вас вообще вылезли, узнаватели сраные». Более-менее оклемавшись, я поплелся домой. Челюсть болела так, будто мне туда арматурины врезали. Надеюсь, к утру пройдет. А то мне еще не хватало на лечение тратиться. Завалившись на кровать, я активировал трофейный взор и принялся просматривать с него записи. Особо ничего интересного. Долг шарился с марами, выискивал, где именно находится дроид. А затем... Затем он торчит возле входа, прикрывает остальных. Тут из подвала выползает раненый Мар, начинает ныть и... И тут на сцену выхожу я и всех валю. Конец. Короче, запись скучная, а вот сделанная парой дней раньше крайне интересная. Не буду описывать ее всю, но суть передам. Между Марами началась настоящая война. Или скоро начнется». Бесы Барона объединились. Против Дьяка они выступать пока не решаются. Зато собираются прибрать к рукам территорию Костаса де Альде, чья группировка сейчас самая слабая. Но именно она контролирует территорию у Маркета и сам Маркет. Пока контролирует. Ведь если это их территория, что там вчера делали долг с тремя марами Барона? Похоже, Костас уже сдает позиции. На одном из роликов Долг обсуждал возможность устранения со с бородачами. Вот те раз. А хотя, почему нет? Бородачам даже в плюсик это пойдет. Одного из лидеров Маров грохнули, с одной стороны. А с другой помогли другим лидерам Маров. Наверняка им за это плюшки какие-нибудь будут. К примеру, только бородачи смогут шастать по территориям Беса и Барона, в то время как для других доступ туда будет закрыт. Вот как с Дисой было. Залез, забрал, и тебе тут же предъявили. А к бородачам никаких претензий. Вот все-таки козлы. Ну, а мне какая разница? Что бородачи-козлы я уже знал. А Костас маром больше, маром меньше... Просматривая очередной ролик, я сам не заметил, как вырубился. Зато утром я был уже как новенький. Даже не вспомнил, как вчера получил от вертухаев. Ну и славно. Проснувшись по будильнику, тут же начал собираться в рейд. Главное успеть на самые первые проходцы. Вдруг кто-то помимо меня решит поехать и повоевать с Марами. Вообще могло показаться, что я слишком рискую, но я так не считал. Идти и опять охотиться на слепней, сжигать их гнезда, я не хотел. Во-первых, не факт, что я их найду. Во-вторых, злющие мары во главе с бесом могут все еще меня там караулить. А вот маркет... По идее, мары там вчера еще пошустрели. Быть может, сегодня их там будет мало. А даже если нет, обойти их будет явно проще, чем слепней. Тем более для того, чтобы не шуметь, я приобрел инструмент». К Маркету в этот раз я решил зайти с другой стороны и пожалел об этом. Нет, никаких проблем у меня не возникло, просто царящая вокруг атмосфера, мягко говоря, давила. Разрушенный, брошенный и запущенный город производил гнетущее впечатление. Здесь словно бы война прошла, а, впрочем, может, так и было». Вполне возможно, как раз здесь и сражались последние из горожан, пытающиеся остановить орды монстров. Или, что тоже возможно, сюда дошли наши вояки, пытающиеся очистить город от мутантов. Вон на стене следы от пуль. Вон воронка, которая может остаться от подорвавшегося снаряда. Вон посеченный осколками глайдер, двери которого буквально вогнуло внутрь салона взрывом. Сам маркет внутри выглядел не лучше. Разбитые лампы, стекло и мусор на полу. Кое-где еще работает освещение, создавая эдакие островки посреди пустого, неуютного и темного зала. Мусор шелестит, шуршит под ногами, и я останавливаюсь. А вот и эскалаторы. Они, как и все вокруг, побитые жизнью, замершие. Но именно они мне и нужны, чтобы добраться до... Черт, внизу у эскалаторов появилось трое! Они оглядываются по сторонам, словно бы ждут нападения. Один из них, явно главный, в троице, вооруженный пистолетом-пулеметом с глушителем, подает знак, и все трое поднимаются вверх по эскалатору. Вот блин, сходил называется! Я решил остаться на месте, выждать хотя бы пару минут. Пусть эти трое куда-нибудь подальше отойдут. Но не тут-то было. Возле эскалатора вновь появились люди. Двое. В черном камуфляже, брониках, как минимум четвертого класса. Один в закрытом шлеме, а вот второй без него. И несмотря на дистанцию, я его опознал. Тот самый, что вместе с жабом и лысым, меня грузил. Как там его диссы звал? Дровосек вроде. «Так, похоже, вечер перестает быть томным». Пока они поднимались, я обмотал морду тряпкой, которая у меня валялась в рюкзаке и которой я обычно протирал оружие. Сильно уж у меня морда после близкого знакомства с Аудом стала приметная. Вдруг чего не так пойдет, и будут меня потом бородачи искать допытать, да А оно мне надо. Едва только они поднялись по эскалатору и скрылись из поля моего зрения, как я вылез из своего укрытия и двинулся следом. Однако, прежде чем я поднялся наверх, раздались приглушенные хлопки и крик боли. Вот, блин, немножко не успел к началу спектакля. Да и к концу тоже. Видимо, положили бородачи маров. Но это ничего. Если говорить честно, план у меня был простой, но наглый и рискованный. Я рассчитывал, что либо мары, либо бородачи одержат победу, ну а я добью победителя и соберу с них лут. Правда, я думал, что сражение будет более продолжительным и со значительными потерями с обеих сторон. Но сейчас, поднявшись наверх и нырнув за одну из колонн, выглядывая из-за нее, я понял, что мой первоначальный план пошел прахом. Двое маров были убиты, их главарю прострелили ногу, положили на пол, а бородачи оба были живы. У обоих на плечах уже висело оружие, забранное с трупов, и отобранное у раненого мара. «Хреново! Быстро они справились, даже не поцарапало!» «Бери рацию и говори своим, чтобы открыли все аванпосты!» — приказал Дровосек, угрожая Мару пистолетом. «Чего?» — тут явно ошалил от подобного предложения. «Ты слышал!» — сказал второй бородач. «Да пошли вы!» — улыбнулся Мар. «Хрен вам!» «Значит, по-плохому хочешь!» — хмыкнул Дровосек. «Окей, Костас, тогда слушай. Сейчас мы заткнем тебе пасть, привяжем за ногу и спустим из окна. Рано или поздно на запах крови придет слепень. Но не бойся, мы не позволим ему сожрать тебя, только цапнуть, не больше. А затем ты будешь висеть до тех пор, пока не обратишься. Так что думаешь?» Что зашипел Мар, я не услышал. Но это явно были не просьбы проявить сострадание. А вот меня заняли другие мысли. Опаньки, как вовремя. Так вот ты какой, Костас. Это, получается, тебя заказали без и барон бородачам. Нифига себе скорость. Я несколько часов назад только ролик посмотрел, а тут уже продолжение разворачивается. Я лихорадочно соображал, что делать дальше. Нет, то, что обоих бородачей надо валить, это факт. Тут они уже явно все границы перешли. Они уже и не лутеры, по большому счету, и даже не мары. Я понимаю, грохнули бы Костаса, но помучили бы его, попытали, хоть и не сторонник этого, но понять могу. Но скормить человека этим тварям... Впрочем, и это было не главным моим мотивом. Если уж совсем на чистоту, мне нужен был Костас. Очень уж я хотел с ним побеседовать. А если получится его спасти, наверняка он не будет против и ответит на мои вопросы. Я тщательно прицелился в бритый затылок дровосека, задержал дыхание и потянул спусковой крючок».